Глава 16. Задерживаться в выжившем не стал Покинув его сразу же, как только отдал 200 Тайлеров за лечение И узнал у феи, где искать волшебника Кривглазиана Жаль только, что Свейри так и не увиделся Как пояснила ее ученица, еще со вчерашнего вечера Алхимик отбыла по нетерпящим отлагательство делам Печально? А я хотел ее расспросить о мертвецах с черными глазами. А узнавать об этом у Фиелины не рискнул. Кто знает, как она отнесется к тому, что нерадивый пациент ночью вломился в мертвецкую. Чувствовал я себя, к слову, просто превосходно. Раны зажили, органы отросли, усталости как не бывало, а по телу все еще блуждали остатки силы от поднятия ступеней, что весьма положительно влияло на мое настроение. В общем, я был полностью готов идти вперед и покорять новые вершины. Так где там обитает этот великий волшебник? Жаждущий обрести новое знание идет к тебе. Э-вы серьезно? Задрав голову, я скептически осматривал жилище э Великого волшебника. Ну что могу сказать? Жил он в башне, да? Вот только неказистая какая-то башенка выходила. Кособокая, грязноватая, с облупленной черепицей, а во дворе вон куры петухи до да утки бродят. Солома везде разбросана. Может, внутри лучше будет? Ветхая дверь в башню едва не рассыпалась, пока я открывал ее. Осмотревшись, понял, что поторопился с ожиданиями. Здесь было не лучше, чем снаружи. Выцветшие гобелены, грязь, пыль, заваленный всяким хламом разваливающийся стол, за которым, наверное, раньше сидел кто-то вроде прислужника. М да. Остается лишь надеяться, что магией этот колдун владеет лучше, чем заботиться о собственном жилище. Справа виднелась лестница наверх, откуда доносились приглушенные крики. Осторожно, начав восхождение по истертым ступеням, я постарался придать лицу более нейтральное выражение. — Кто я такой, чтобы так презрительно смотреть на дом волшебника, живущего почти в центре Рейтерфола? — Правильно, никто и звать меня никем. Вон, если вспомнить, то знаменир тоже не в хоромах живет. Возмущенные крики стали громче, слышался стук падающих предметов, Звон стекла и какие-то непонятные звуки, напоминающие хлопанье. «Да ты ж гадина такая! А ну не психуя я сказал!» «Что? Да знаешь, кто ты? Ты, ты, ты курица! Кут-кут-куда? Нравится, да? Курица! Ха-ха-ха!» Дверь в кабинет волшебника была раскрыта распашку, поэтому, как только я вышел на площадку четвертого этажа, моему взгляду предстало то еще зрелище. Не очень просторное помещение было заставлено стеллажами с книгами, коробками с непонятным содержимым, стульями, сваляющимися на них вещами, а по стенам развешаны листки с рунами, знаками и странными фигурами. И посреди всего этого хаоса стоял бородатый сгорбленный старичок в шапочке с кисточкой, облаченный во что-то отдаленно напоминающее бледно-сиреневую мантию до пят, а по факту больше похожее на ночнушку. Поджав руки к груди, старик увлеченно хлопал локтями и кудахтал, дразняя тем самую настоящую курицу, которая, нахохлившись, стояла на его столе и возмущенно кудахтала в ответ. Когда я вошел, они замолчали, синхронно повернули головы и посмотрели на меня, застывшего в глубоком обалдении от всего увиденного. Переглянувшись друг с другом, они попытались принять независимый вид. Старик резко выпрямился, одергивая и поправляя мантию, а курица гордо прошла на край стола, и уселась там, приступив к чистке перьев. Э, — А вы чего-то хотели, молодой человек? — оторвав взгляд от курицы, перевел его на старика. — Надо сказать, что сомнений в том, что передо мной стоит именно Кривглазиан, не было. У волшебника действительно были сильно раскосые глаза. Но я все же спросил, выдавливая из себя слова. — Да, хотел. Я откашлялся. — Простите, это вы, господин архимаг Кривглазиан? — Архимаг? — шутник ты, парень! Кряхтя он протиснулся за свой стол и плюхнулся в кресло, повернув голову так, чтобы видеть меня правым глазом. — Никакой я не архимаг, а всего-навсего магистр. Чего хотел-то? Я виновато склонил голову. — Прошу простить, мое невежество, господин магистр. Я был воплощен лишь недавно, и еще многого не знаю. Я где-то читал, что с психами надо говорить вежливо. И мне кажется, сейчас именно такой случай. Ведь с психами, владеющими магией, лучше быть вежливыми вдвойне. Меня зовут Саргон. У меня для вас рекомендательное письмо от Мандрима Знамира. Вот. Подойдя, я отдал послание. Так-так, сейчас посмотрим. А ты садись, не стесняйся, только одежду со стула на ящике кинь. Так-так, что тут у нас? Когда я сел? Кривглазе он поднёс бумагу к левому глазу и принялся читать, шевеля губами, и при этом продолжая рассматривать меня правым. Хм, волшебство. Плетение волшебный кулак. Ага, все первого такта. Так ты, стал быть, желаешь стать моим учеником? Да, господин магистр. Просто магистр. Но сложности я не вижу, места у меня есть, да и знамеир за кого попало не просит. Так что после оплаты двухсот тайверов, по сотне за каждый такт, Готов принять тебя в ученики, мой юный неоперившийся силпат. После этих слов я с сомнением покосился на что-то недовольно буркнувшую курицу. А может, ну и у этого кривоглазяна. Уйти пока еще можно найти более вменяемого мага. Хотя чего это, я выбору знамиира не доверяю, что ли? Он же плохого не посоветует. Правда? Очень рад это слышать, магистр. Деньги у меня есть, и я готов приступить к обучению. Ну вот и славненько. Старик осклабился и хлопнул в ладоши. — А то жрать уже не на... В смысле, есть будешь за свой счет. А вот жить можешь и в башне, место есть, да. Он причмокнул. — Ах, да, книги, точно. Сейчас, сейчас. Подняв пыль, он шарил в ящиках стола и рядом стоящих коробках, вытаскивая и кладя на стол одни книги и отбрасывая в сторону другие. Вскоре перед ним скопилась солидная стопка из не менее двадцати разнокалиберных томов, которую он с усилием пододвинул в мою сторону. — Вот. Хорошо, что далеко их убрать не успел, да? Держи, изучай, осваивай. А как только закончишь, приходи, будем закреплять. Думаю, на месяцок работы тебе хватит. — Что? — я вытаращился на него. — Месяц? Блин, а побыстрее никак нельзя? — Нельзя, — отрезал крив Глазян и воздел палец к потолку. — Это тебе не блины печь, это магия. «Очень тонкая наука, не терпящая спешки. Тут малейший из малейших ошибок может привести к катастрофе. Или ты хочешь закончить, как вот он?» Волшебник махнул на курицу, которая после этого сразу же встала и, подкудахтовая, прошлась по столу, важно демонстрируя себя. Наблюдая за ней, я осторожно спросил. э это что, ваш ученик? А что, не похож?» Курица остановилась напротив меня. Выгнула шею и повернула голову, окинув дерзким взглядом выпученного глаза, словно вопрошая. — Что, не похож, да? Да? Да? — Да нет, похож. Сразу видно, что это ваш ученик. Курица по-своему хмыкнула, спрыгнула на рядом стоящий стул, на котором лежала раскрытая книга, и, усевшись поудобнее, принялась ее читать. — Это Рен, — представил мне курицу волшебник. — Она сама виновата, напортачила в плетении заклинания. А я ведь говорил, что нельзя колдовать с набитым ртом. Курица в ответ что-то прокудахтала. — Поговори мне еще тут, курятина неразделанная! На щипущу! Откашлившись, я решил влезть в эту странную перебранку. — Прошу прощения, магистр, но нельзя ли все-таки как-то ускорить процесс обучения? Я все прекрасно понимаю, но просто месяц — это слишком большой срок. глазен закатил в глаза. — Силпаты! — Повторяю, для особенных. «Нет, сократить срок никак не можно. Разве что, если ты прочтешь все эти книги побыстрее, чтобы мы раньше приступили к практике». Я окинул обреченным взглядом стопку далеко не самых тонких книг и вздохнул. «Даже если читать по книге в сутки, то на это уйдет 20 дней. А я, к стыду своему, даже не знаю, какое в древнире исчисление, сколько всего месяцев и поскольку в каждом дней». Надо будет восполнить этот пробел при случае, чтобы хоть знать день своего рождения. — Хорошо, магистр, я вас понял. Но у меня есть еще один вопрос. Колдун махнул рукой. — Спрашивай. — Недавно я получил достижение за гранью, и я бы хотел знать, то, что я видел, было реальностью или иллюзией. В кабинете воцарилось молчание. Глаза мага дернулись и медленно поползли друг к другу, выровнялись, И сфокусировались на мне. — А что именно ты видел? — глухо спросил Кривглазян. — Мир под умирающим солнцем. Вокруг руины, а на земле нет места от лежащих в повалку тел. Но они не принадлежали мертвецам. Я чувствовал их дыхание и слышал стук сердец. Они были живы. Я сжал руки в кулаки, чтобы скрыть дрожание пальцев. И я видел нечто, бродившее среди них. — Как он выглядел? — Старик напряженно подался вперед. Не знаю, это сложно описать. Скорее, он был похож на сгусток тьмы. Или что-то отдаленно напоминающее человека в рваном плаще с капюшоном, не знаю. Его форма не была постоянной, он словно менялся каждое мгновение. Подавленный воспоминаниями, я откинулся на спинку старого кресла и поднял глаза на волшебника. Кто он? Вы ведь знаете это, не правда ли? Колдун проигнорировал вопрос. «Это все, что ты видел, и что тебе известно?» «Нет». Я покачал головой. «Еще я знаю о том, что у мертвецов появляются черные глаза». Старик взял со стола куб странной формы, прикрыл глаза и принялся нервно крутить его в руках. «У него много имен, но подлинно неизвестно, кем он, или точнее оно, является на самом деле. Да и имена эти придуманы людьми. Ведь то, у чего есть имя, боишься чуточку меньше». Самое распространенное в Археоне — Баглорд, что означает всепроникающий, вездесущий. Многие поклоняются ему как богу смерти, но на моей памяти еще не было ни одного случая, чтобы он ответил своим жрецам. А черные глаза у мертвецов? С помощью магии можно вернуть к жизни умершего, но только при одном условии. Надо успеть оживить до того, как у него появятся очи тьмы. Если они появились, то все, вернется просто кукла идеально имитирующая погибшего, но не более. Душа уже мертва. Она принадлежит Баглорду, властителю кошмаров, королю загробного мира. Говорят, некоторые из отступников-некромантов пытаются открыть путь в его мир, но пока безуспешно. Да и отступников этих стараются уничтожать все, включая своих же. Никто не хочет знать, что будет, если врата в тот мир все же найдут. Я склонил голову на бок. А каково время появления очей тьмы? — Всегда по-разному, — колдун развел руками. — У кого-то больше, у кого-то меньше. От чего это зависит, так и не удалось выяснить, хотя теории ходит великое множество. Он очень внимательно посмотрел на меня. — Скажи мне, Саргон, при каких условиях ты получил это достижение? — Да тут и рассказывать-то нечего. Я слегка пожал плечами. — Меня почти убил маньяк, терроризировавший город. Может, слышали о нем? — Убийца Силпатов по имени Лаксус. Старик кивнул. — Слышал о таком, но имени не знал. Ну — Но вот он меня и убил. Вернее, почти убил. Мое сердце смогли вновь запустить. — А Лаксус? — Он пал от моей руки. — Вот оно как. Протянул крив глазен рассматривая куб в своих руках. — Саргон. — Где-то я уже слышал это имя. — Скажи, а ты еще случаем чем-нибудь не прославился, кроме как убийством маньяка? — Ну, еще я участвовал в уничтожении рыпохвиста на Костяной горе. — Ах, да, точно, точно. И меч, я смотрю, у тебя хороший, с клеймом. — Хочу заметить, что ты весьма неплохо снаряжен для девятнадцатой ступени. — Спасибо за добрые слова, магистр. Я учтиво поклонился. — Ага, хорошее снаряжение. Выдающееся достижение. И ведь всего девятнадцатый. он о чем-то крепко задумался, продолжая рассеянно бурчать себе под нос. Судя по всему, моя личность в его мыслях занимала далеко не последнее место, поэтому я не стал торопиться и прерывать его. Вполне возможно, что это может вылиться для меня во что-нибудь полезное. Чем черт не шутит, правда? Так что, внимательно прислушиваясь к едва различимому бубнению, я стал ждать. Хм, слушай, Саргон. Откашлившись, Крив он, наконец, вынырнул из своих размышлений. — Как насчет того, чтобы выполнить одно мое поручение? — Вот только оно, как бы это сказать, весьма деликатное и тайное. — А еще оно опасное. Он посмотрел мне прямо в глаза. — Я бы даже сказал. — Очень опасное. — Но если справишься, то я тебя щедро награжу, — И так уж и быть, проведу тебе ускоренный курс по обучению магии. — Мы посмотрели на выпучившуюся курицу с широко распахнутым клювом. — Ну что я могу сказать? Волшебник виновато развел руками. — Да, ускоренный курс существует. Но не буду же я его предлагать каждому встречному поперечному юнцу. Это же все-таки не халам-балам, это магия. Точнейшая из точнейших наук. Ее надо постигать вдумчиво, с усердием, корпя над многотомными трудами великих волшебников. Его правый глаз мельком скосил в мою сторону. Хотя иногда допустимые, некоторые, чрезвычайно редчайшие, конечно же, исключения. Курицу по имени Рен ощутимо тряхнула, и позади нее выпало яйцо. Глаза у нее, казалось, расширились еще сильнее, и она, медленно повернув голову, с глубоким изумлением уставилась на него. — О, а вот и завтрак подоспел! — радостно воскликнул Кривглазиан. — Только одного маловато будет. Ты это, Рен, организуй еще хотя бы парочку, хорошо? Слегка раздвинув крылья, курица несколько секунд беззвучно раскрывала и закрывала клюв, переводя взгляд с волшебника на яйцо и обратно. А потом, покачнувшись, запрокинула голову и потеряла сознание с тихим «Кудахц». Кривглазиан сурово сдвинул брови. Вот лентяя! Клянусь древними долиница он у меня до того, что я его в курятнике с петухами запру. Оф! Так что ты решил саргон. Я с трудом отогнал вставшие перед глазами красочные образы темного курятника, во тьме которого притаились коварно усмехающиеся петухи. Я согласен. Что мне нужно делать? Ну а как я мог не согласиться? Выгода на лицо, да и разочаровывать, кривглазе она как-то ну вот совсем не хочется. Ну его. А то еще отправит с раном в курятник. Ну вот и славненько. Зрачки колдуна резко разошлись в стороны, и он широко улыбнулся. Тогда сразу перейдем к делу. Здесь? Он опустил голову и постучал ногой по полу. Есть довольно обширная сеть подземелей, А если быть более точным, то их ровно пять ярусов вниз. Так-то я планировал сделать лишь один, но во время работ наткнулся на сеть естественных тоннелей и совсем немного увлекся, да. Но отстроено там все на славу. Множество лабораторий, комнаты, хранилища, библиотека, кухня и даже бассейн имеется. Настоящий подземный замок, в котором помимо меня жили и мои прислужники. Кривглазиан печально вздохнул. И проблема в том, что вот уже несколько месяцев подземелье для меня недоступны. И чтобы исправить эту досадную неприятность, надо зачистить все помещения от посторонних существ, А потом войти в зал преобразования на пятом ярусе и... Он запнулся, облизнул губы и сглотнул. И уничтожить то, что находится в центре сложной символической фигуры. Все просто, как видишь. Просто? Я так не считаю. Я сложил руки на груди и нахмурился. Магистр, при всем моем к вам уважении, если бы все было так просто, как вы говорите, то вы и сами бы прекрасно со всем справились поэтому хотелось бы услышать побольше конкретики. Что именно за существа обитают в подземельях? Каковы их сильные и слабые стороны? Что именно нужно уничтожить в зале преобразования? Это магический предмет или одушевленное существо? Поймите, если там... Я тоже постучал ногой по полу. Мне будет угрожать смертельная опасность, то мне лучше знать все о ней заранее. Старик закивал. Да, да, да, ты прав. «Прости меня, пожалуйста. Мне действительно следует быть более откровенным». Он нервно закусил губу. «Просто у меня элементарно нет информации по обитающим там существам, понимаешь?» «В подземельях произошло некое магическое возмущение, в результате которого они и появились. Поэтому-то я и не могу ничего сказать с абсолютной точностью. Единственное, что мне доподлинно известно, это то, что центр всего этого безобразия находится на пятом ярусе в преобразовательской». Когда начались проблемы и стало ясно, что в моих подземельях полным-полно незваных гостей, я покинул их и запечатал так, что туда можно попасть, но нельзя выйти, пока источник не будет уничтожен. Ясно. Я задумчиво кивнул и погрузился в размышления. Значит, попав туда, я не смогу выбраться, пока не справлюсь с заданием? Весело, нечего сказать. Но было здесь еще кое-что. Я не понимал, почему было не нанять слаженную группу и по-быстрому не зачистить подземелья. Видимо, тут не все так просто, раскрыв глази, он сказал, что это тайное и весьма деликатное поручение. Думаю, тут либо само наличие этих подземелий незаконно, либо сам колдун ведет не совсем праведную деятельность, афиширование которой грозит ему неприятностями. Хотя гадать можно до бесконечности. Ведь причин такого поведения может быть множество. Лять. Да это все запросто может оказаться обыкновенной причудой старого волшебника и не более того. В общем, поиск глубинного смысла вряд ли что-то мне даст. К тому же я уже согласился помочь ему. Как я уже говорил, я принимаю задания. Но мне нужно время на подготовку. Я показал на свою разорванную кожанку. Обновить снаряжение, запастись провизией, докупить зелья. Да и с картами подземелья я был бы совсем не против ознакомиться. Волшебник с кислой улыбкой развел руками. «Нет у меня карт». Видимо, изумленно вскинутые брови он пояснил. «В целях безопасности я наложил хитрую систему путающих заклятий, и теперь невозможно создать карту или схему тоннелей. И даже более того, у любого, кто покинул подземелье, напрочь забывается точное расположение помещений, но все вспоминается сразу же, как туда возвращаешься. Вот так вот». М «Да, облом». Придется мне обшаривать помещение за помещением, тыкаясь во все углы, подобно слепому котенку. И можешь не переживать насчет своего снаряжения. Я сам все починю. Есть у меня для этого необходимое заклинание. Еды немного, но это здесь, в башне. А там, внизу, ты найдешь немало провизий на складах. Так что от голода умереть не должен. Также снабжу тебя некоторыми артефактами, а то меч — это хорошо, но и магическая поддержка лишней никогда не бывает. — Да и зелья у меня найдутся, не переживай. — Не хочет меня отпускать, — догадался я. — Наверное, опасается, что могу сболтнуть лишнего. — Ну, на самом-то деле, если он поможет мне с экипировкой, то действительно не имеет смысла покидать башню. Да и кто знает, как маг отнесется к тому, что я буду упрямиться и настаивать на своем. Скорее всего, он попросту аннулирует выданное задание, вот и все. Так что лучше не нервировать его понапрасну и не рисковать. — Быстрое обучение магии мне нужно в обязательном порядке, да и не думаю, что это будет единственной наградой за столь тайное поручение. И коли уж он так жаждет побыть меценатом, то я совсем не против. — Хорошо. Я встал с кресла. — Тогда приступим к подготовке. Волшебник кивнул, с кряхтением поднялся и подошел ко мне. — Давай для начала разберемся с твоей кожанкой. Продолжая держать в ладони свой многогранный черный куб, Он проделал над ним странные пасы свободной рукой и проговорил что-то на непонятном величественно звучащем языке. Куб подернулся фиолетовой дымкой, которая перетекла на его изгибающиеся пальцы, после чего, повинуясь воле колдуна, метнулась к моему плечу. Буквально на глазах разорванные волокна куртки сошлись воедино и мгновенно восстановились. Я изумленно провел ладонью по кожанке. Надо же, как новенькая. «Обыкновенное заклинание починки» с улыбкой пояснил Кривглазян и потряс кубом. «Только вот, увы, из магических предметов у меня остался лишь этот шестигранник. Он, правда, из адаманта, но без примесей Дриара и Плитония, что существенно снижает его пропускную способность. Все более значимое у меня в подземельях, вот и приходится обходиться тем, что есть». «Так, а куда я руниры засунул?» «Он принялся рыться в коробках и ящиках стола?» пока, наконец, не нашел погребенный под грудой хлама массивный ларец, который с натугой поставил на стол. Приложив к крышке куб, он начертал на нем несколько символов, линии которых зависали в воздухе перед тем, как развеяться. Магический замок щелкнул, и старец принялся выкладывать из ларца небольшие разноцветные глиняные таблички с выжженными на ними символами внутри необычных геометрических фигур, попутно рассказывая об их назначении. Самым дешевым и популярным предметом, предназначенным для массового использования магии теми, кто ей не обладает, являются магические свитки. Спрос на них никогда не падает, несмотря на очевидные минусы. Например, недостаточно просто выкрикнуть словесный активатор, держа свиток в руке. А надо обязательно его перед этим раскрыть. А ведь еще тратится время на формирование самого заклинания. К тому же не стоит забывать, что оно может и вовсе не сработать. Риск этого присутствует всегда. Но намного надежнее и качественнее свитков являются руниры. Кривглазин протянул мне одну из табличек. Гладкая, отполированная, красного цвета, разрисованная, я бы сказал, агрессивно выглядящими символами, вписанными в различные круги, треугольники и пентаграммы. Сверху присутствовала прямоугольная дырочка, в которую можно было без труда продеть веревку. Рунирам не нужен словесный активатор. Достаточно просто сжать его в руке и сломать. Причем, если он просто сломается, то ничего не будет. Нужно именно соприкосновение с материей, в которой пульсирует пустарная сила. После этого само плетение формируется не в пространстве, как было у свитков, а непосредственно в голове у колдующего. Волшебник рассказывал воодушевленно, с энтузиазмом размахивая руками. Заклинание, подобно импульсу, проходит через тело, мозг и астральную оболочку. Формула плетения вспыхивает в мыслях, и колдующий непроизвольно выкрикивает словесный активатор, четко и ясно произнося каждое слово на магрозийском, И это все даже при условии того, что колдующий мог никогда в жизни его не слышать. Магразийском? Это какой-то язык? Заинтересованно спросил я, возвращая Рунир обратно волшебнику. Да, это древний язык, на котором построена вся система современной магии. В давние времена один из южных народов людей, магрозийцев, смог создать на основе древнорийского уникальную упрощенную систему магических техник, которые используются до сих пор. Пользуясь открывшимися им возможностями, они довольно быстро разрослись и основали свое, так сказать, королевство, которое ныне известно как Магразия. Собственно, нас и магами так кличут, потому что сначала было Магразы, потом Магры, а теперь и вовсе сократили до магов, но не суть. Он потряс руниром. Дело в том, что после использования рунира формула плетения стирается из головы за ненадобностью, так же, как и несколько вырвавшихся из рта непонятных слов на магразийском. Но сравнительно недавно была обнаружена прелюбопытнейшая вещь. Если рунирами пользуется тот, у кого есть грань «мистический дар», то знания не исчезают бесследно, как у остальных, а наоборот, они отпечатываются в мозгу. То есть, если маг применил рунир огненного шара, то после он может просто выбрать в дриаре это плетение, раскачать до первого такта и вуаля! Ему не нужно этому обучаться, он его уже знает. Это очень сильно ускорило процесс обучения. Потому-то руниры и взлетели так резко в цене. Так что теперь многие маги не курируют самообучение, а просто продают желающим необходимые руниры, и все. Ну и выдают учебники по магрозийскому за дополнительную плату, конечно же. Ведь все-таки по рунирам язык полноценно не освоишь. Так вот оно, как все обстоит на самом-то деле. Понятно. Не удивлюсь, если крив Кривглазиан единственный во всем городе, если не в целом сообществе магов, кто так удлиняет обучение своим ученикам. Что поделать? Старая школа, приученная к кропотливому и упорному труду, заучиванию теоретического материала бессонными ночами и оттачиванию всего усвоенного на многомесячной практике. Хотя его тоже можно понять. Он просто не хочет выпускать очередного быстрослепленного на коленке мага, который не только не знает языка магов, но и не умеет ничего, кроме как пользоваться готовыми шаблонами. Магистр крив Хм? Старый волшебник поднял на меня взгляд. «Становиться посредственным колдуном у меня нет ни малейшего желания. Поэтому, поверьте, будь у меня больше времени, я бы, не раздумывая, прошел полный курс обучения у вас». Он закивал. «Понимаю, понимаю. Ситуация диктует свои правила. Что ж, тогда вот...» Он отобрал пять фиолетовых табличек. «Это руниры с заклинанием «волшебный кулак». Обычно пяти штук хватает для усвоения и закрепления плетения первого такта». Еще держи две молнии, один огненный шар, одна каменная кожа, один отвод глаз, один телекинез, четыре пустарных щита и три исцеления. Как видишь, они отличаются по цвету. Это сделано специально для того, чтобы не путаться. Хотя более опытные силпаты предпочитают однотонные руниры, аргументируя тем, что это затрудняет противникам предугадать эффект атаки. Ух ты, здорово придумали старшие собратья. Оценил. Не удивлюсь, если особо умные и хитрые ребята специально берут цвета, не соответствующие реальному эффекту рунира, закрепленному за ним. Вытащил зеленый рунир исцеления, а там на самом деле огненный шар. Бум! И от неожидавшего такой подляны противника остается лишь обгорелый труп. Хм. Надо взять на заметку. «Руниров не очень много, я что то поиздержался, пришлось продавать запасы», неохотно признался волшебник. «Так, что еще?» — А, да, положу тебе с пару десятков шариков света вместе с обычными факелами. Лишними не будут. Зелий мало, по две штуки всего, на ежи и пустары. Но зато очень качественные, держи. Вроде все? Ничего не забыл? В принципе, нет. Я задумчиво потряс потяжелевшей сумкой. — Разве что, можете выдать мне некоторые из самых нужных учебников? Думаю, я там застряну надолго, так хоть с толком буду проводить время на привалах. — И еще, вы вроде обмолвились об артефакте? «Да, конечно. Возьми учебник по магрозийскому и несколько по теории магии. Этого хватит. А по артефакту уже решим внизу. Пошли». Спустившись по винтовой лестнице в самый низ башни, мы остановились у массивной двери из черного дерева, укрепленной металлом и окованной различными магическими символами. Кривглазиан нервно кусая губы извлек из кармана ключ с витиеватой резьбой и долго возился с замком, отсчитывая про себя полуобороты и особые щелчки при этом не забывая поминать добрым словом каменюк, изготовивших для него эту дверь. Видимо, говорил он о каменных гигантах. Удивительно, как такие неуклюжие существа могут изобретать столь тонкие и изящные вещи. Ведь замок не меч, требует ловкости рук, а у гигантов пальцы мало того, что каменные, так еще и здоровые. Вероятно, без магии тут не обошлось. Или духи огня не только подпитывают горн, но и служат своего рода подмастерьями? Надо будет в этом разобраться. Замок щелкнул, и дверь распахнулась. Мы стояли у входа и смотрели во тьму, которую уводили покрытые пылью ступени. «В общем, так», — он покосился на меня, «я зачарую твое оружие плетением сокрушения, что на два часа даст дополнительный урон. А еще возьми вот это». Волшебник вложил мне в руку амулет. Черную монету с алым символом на серебряной цепочке. «Надень его». Кроме плюс одного пункта ко всем атрибутам, он зачарован на плетение зеркальный щит. Отфутболивает заклинание вплоть до 25-го такта обратно всколдовавшего. Для активации надо просто хлопнуть себя по груди и отдать мысленную команду. Использовать можно только один раз. Потом нужна подзарядка, так что трать с умом. Когда я повесил на шею амулет, старик немного замялся. Саргон. Еще этот амулет — своего рода личный знак, говорящий о том, что его носитель послан лично мной. Если... Он запнулся, стараясь смотреть куда угодно, но только не на меня. «Если вдруг ты там найдешь кого-то из моих слуг, покажи им этот символ, и они помогут тебе. А ты... ты помоги им, если сможешь, хорошо?» Кривглазиан все-таки пересилил себя и поднял взгляд. «Я сделаю все, что в моих силах, магистр», — заверил его я. «Это хорошо, хорошо». Волшебник о чем-то задумался, а потом добавил с некоторой неохотой. И это, саргон. Можешь использовать все из того, что там внизу найдешь. И даже более того, если справишься с заданием, я разрешу тебе оставить себе все, что ты сможешь на себе унести. У меня перехватило дыхание. Это ж как можно обогатиться, учитывая, какие сокровища там у себя держит волшебник. Целых пять ярусов добра, отданного в мое полное распоряжение. Шикарно. Видя мое обалдевшее от перспектив лицо, Маклиш хмыкнул и, достав свой шестидесятигранник, несколькими быстрыми движениями наложил чары на мои клинки. После этого я с почтением поклонился ему и подошел к уходящему во тьму провалу. Сделав последний глубокий вдох, шагнул на первую ступень. Дриер на руке мгновенно похолодел, и я замер, вдумываясь в поступившую информацию, которая я знал, это была записана в моем фолианте. Подземелье Кривглазиана. Магистр Кривглазиан Дикий поручил вам зачистить его подземелье от обитающих там агрессивных существ, а также уничтожить то, что находится на пятом ярусе в зале преобразования. Но вы должны помнить, что в данное подземелье можно войти, но нельзя выйти, не выполнив условий задания. Награда за выполнение. Первое. Бесплатное обучение ускоренному курсу волшебства. Второе. Возможность забрать с собой все, что вы сможете на себе вынести из подземелий. Третье — уважение магистра Кривглазиана Дикого. Четвертое — скрыто. Ну что ж, понимаю, что риск слишком велик. Но и награда соразмерна. Поэтому прочь сомнения. Пора вернуть бедному пенсионеру его элитную жилплощадь. Более не задумываясь, я шагнул во тьму, и дверь за моей спиной тут же захлопнулась. Ну вот и все. Назад пути нет.